И во всех моих страданиях, в работе адовой, в холоде и голоде, выжить мне помогала надежда сердца моего, что все вынесу, но увижу вас снова. А потом в комнате все сокрушили. Все лишнее сдвинули по углам, оставив один стол, вокруг которого тесно расселись гости. Перед этим Люба с Полиной метеорами сбегали в магазин, собрав у всех последние деньги взаймы до получки. Фёдор Иванович с Егором Петровичем слетали в винный магазин. Потом в тропях готовили закуску, расставляли тарелки, гремели гранёными стаканами, и все продолжали шутить и смеяться. В суматохе Борька довольно долго изучающим взглядом сверлил Фёдора Ивановича, потом приобнял Робку за плечо, привлёк к себе, спросил вполголоса, кося глазом на отчима, «Как он тебе?» «Да ничего», — усмехнулся Робка, тютя ма «Мать не обижает?» «Да ты что?» — робко весело глянул на старшего брата. «По стронке ходит». «Да? Ну тогда нехай живет», — тоже усмехнулся Борька. Пили и галдели до поздней ночи. Игорь Васильевич с Ниной Аркадьевной сидели у себя, не спали, напряженно прислушивались к гулу голосов, хохоту, отдельным выкриком. «Притон какой-то, не квартира!» — страдальщицки морщился Игорь Васильевич. Теперь этот уголовник явился, совсем с ума сойдем, хоть из квартиры беги. Куда? Печально вздохнула Нина Аркадьевна и подумала с завистью, как, наверное, там сейчас весело. Все пьяные, беззаботные, море им по колено, и все трын-трава, и шутят, и пьют, и веселятся, а она сидит тут, как в могиле. Да хоть к чертям на рога. Боже мой, за что мне все эти испытания, эти мучения, эти унижения? Схватившись за голову, стонал Игорь Васильевич. «Нет, надо меняться. Сейчас с приплатой можно поменяться». «Да кто в эту дуру захочет?» усмехнулась Нина Аркадьевна. «Разве какой-нибудь умалишенный? Где ты такого найдешь?» Она встала с кровати, набросила на плечи свой китайский халат. «Ты куда?» Тут же перестал стонать Игорь Васильевич и посмотрел на нее подозрительно. «В уборную». С тихой яростью ответила Нина Аркадьевна. Она прошла по коридору мимо комнаты Любы, где царило веселье. Потом медленно прошла обратно, страстно желая, чтобы кто-нибудь вышел из этой комнаты и случайно натолкнулся на нее, позвал бы в компанию, и она, конечно же, пошла бы, немного поколебавшись для приличия. А там весело, много пьяных, счастливых сиюминутным счастьем людей. Там шутят, курят обнимаются. Нина Аркадьевна задержалась на минуту напротив двери в комнату Любы, прислушалась к голосам, смеху. Потом зашипела патефонная пластинка, и женский голос запел. «Эх, улыбнись, Саша, ласково взгляни, жизнь чудесна, наши солнечные дни!» Нина Аркадьевна вздрогнула и быстро пошла к себе. Вошла, Решительно направилась к буфету, достала бутылку коньяка, рюмку, неосторожно звякнула. «Ты что там делаешь?» Тут же выглянул из-за ширмы Игорь Васильевич и вытращил глаза. «Ты что, ни напить собралась?» «Нет, на поулить!» Она взглянула на него с такой яростью и ненавистью, что Игорь Васильевич впервые испугался жены. Он сразу почуял опасность. Возрази он ей хоть полслова, она набросится на него с кулаками. И разыграется страшный скандал. Один раз так уже было, правда, очень давно, в эвакуации в Алма-Ате. Они тогда недавно поженились. Игорь Васильевич списал это тогда на буйство молодости. Тогда и мне налей. Натужно изобразил он улыбку на лице, выходя из-за ширмы и тоже надевая халат. Ты права, Ниночка, давай тоже выпьем им на зло. Нина Аркадьевна налила коньяк в два фужера, себе значительно больше, и сразу выпила в три глотка, шумно выдохнула воздух, как заправский выпивоха, достала из буфета сахарницу, взяла щепотку и высыпала себе в открытый рот, смачно пожевала. Потом достала из ящика коробку папирос герцоговина «Флор», закурила. Игорь Васильевич изумленно смотрел на жену. «Хороший коньяк», — улыбнулась она. «Ты его в ресторане воруешь или покупаешь?» Игорь Васильевич взял свой фужер, отпил глоток, почмокал, оценивая вкус. Ответил со вздохом. «Конечно, ворую. Иногда пьяные клиенты дарят. Что, я с ума сошел, что ли, покупать?» Нина Аркадьевна засмеялась, глядя на него сначала тихо, мелко, потом смех становился все громче, нервнее, и скоро она уже хохотала, захлебываясь. Казалось, еще секунда, и с ней случится истерика. «Тише, Лену разбудишь!» Опять вытаращив глаза, зашипел Игорь Васильевич. «Кому, говорю, Нина, тише! Рехнулась, что ли? Что ты ржешь, как лошадь? Тише тебе, говорю, сука!» И он в отчаянии хлестнул ее по щеке, хлестнул сильно. Голова Нины Аркадьевны мотнулась назад, и она тут же перестала хохотать, как отрезала. Молча посмотрела на него... Вроде бы без всякого выражения. Затянулась папиросой, с силой выпустила из ноздрей две густые струи дыма. «Прости», — выдавил из себя Игорь Васильевич, со страхом ожидая взрыва. Но никакого взрыва не последовало. Нина Аркадьевна взяла бутылку, налила себе еще, плеснула в фужер Игоря Васильевича. Затем выпила и, вновь посыпав в рот щепотку сахара, сказала жуя «Хорошая закуска». Главное, экономное. Надо попробовать. Игорь Васильевич тоже выпил, взял щепотку, высыпал в рот, прожевал, улыбнулся. Действительно подходящий. В голове у него посветлело, на душе полегчало, мрачный туман медленно рассеивался, уплывали тревоги, как лодки в ночной реке. Как немного человеку надо, чтобы у него потеплел взгляд, некая доброта появилась в нем, некие воспоминания. То, что каждодневно мучило, как изжога, отошла куда-то, забылась. «И часто ты так без меня прикладываешься?» спросил Игорь Васильевич, кивнув на бутылку. «А что делать?» она пожала плечами, продолжая курить. то то я смотрю, коньяк все время исчезает», улыбнулся Игорь Васильевич. «Ношу, ношу, а он исчезает». «А что ты у себя в ресторане играешь?» не в попад спросила Нина Аркадьевна. «Как что?» У нас репертуар, популярные песни, танго, фокстроты. А буги-вуги играете? Давно из моды вышла, милочка моя. Иногда заказывают, но чаще танго. Самый удобный танец в случаях малых пространств. «Чего-чего?» — переспросила Нина Аркадьевна. «В условиях малых пространств», — повторил Игорь Васильевич. «И потом пьяному человеку вальс или фокстрот танцевать трудно, голова кружится, в стороны заносит. А танго в самый раз...» — К тому же интимность создает. «Чего, — Чего-чего? — опять с усмешкой переспросила Нина Аркадьевна. — Говорю, интимность создает. Нина Аркадьевна подошла к проигрывателю, покрытому кружевной белой салфеткой, сбросила ее, включила проигрыватель и, порывшись в стопки пластинок, поставила одно. Ты с ума сошла, Нина? Ночь на дворе! — пробормотал Игорь Васильевич. — Проигрыватель без толку гонять. Дорогая вещь сломается, не починишь. Этот проигрыватель был предметом его недавней гордости. Достал его Игорь Васильевич по блату и несколько вечеров играл на нем пластинки, чтобы соседи слышали, ходил надутый, как индюк. «Вам, возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю», томно пел мужской голос. «Давай, создавай со мной интимность». — сказала Нина Аркадьевна, — в условиях малых пространств. Жестами рук она пригласила его танцевать. — Сдурела, да? Мы что, в халатах танцевать будем? — Можно и без халатов, — улыбнулась Нина Аркадьевна и сбросила с себя халат, оставшись в одних трусиках и лифчики. «Давай, — Давай-давай, разоблачайся. — Ох и развратный ты, Нинка! — покачал головой Игорь Васильевич, но халат тоже снял и аккуратно повесил на спинку стула. Выглядел он нелепо и смешно, в черных сатиновых трусах до колен, с брюшком, с обрюзгшей грудью и заросшими черной шерстью плечами. Но Нина Аркадьевна обняла его, и они стали медленно танцевать на маленьком пятачке перед буфетом. Нина Аркадьевна положила ему голову на плечо, прикрыла глаза. «Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня». Но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. А в комнате Любый, уже основательно набравшийся Борько, Щипал струны гитары и пел хрипло с надрывом. Идут на север сорока огромные, Кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, Взгляни, быть может, в последний раз. А завтра утром покину пресню я, И по этапу пойду на Воркуту, И там, на севере, в работе семитяжкой, я, может быть, смерть свою найду. Порядевшая компания, сидя за столом, слушала, курила. Егор Петрович то и дело подливал в рюмки и быстро выпивал. Борька вдруг подмигнул робки, сидевшему рядом, сменил ритм и запел другую песню. «Ах, планчик ты, планчик ты, божья травка, от рада бессонных ночей! Как плану покоришь, родной дом забудешь, а с планом и жить веселей!» «Ну и как дальше-то жить, думаешь, Боря?» — спросил Степан Егорыч, когда Борька перестал петь и отложил гитару. «Отлично, думаю, жить лучше всех», — ухмыльнулся он. «Вопросы задаете дяде Степану прямо как следователь. Хочешь жить — умей вертеться». — икнул Егор Петрович. «Вот мы и будем вертеться, правда, Роба?» Борька обнял брата за плечо, притиснул к себе. «Как сказал великий пролетарский, человек создан для счастья, как птица для полета, верно, Роба?» «Верно», — кивнул Робка. Он тоже выпивал со всеми и теперь засыпал за столом носом. «Вот мы и полетаем, о, в волю!» — вновь оскалился в улыбке Борька. Всем гадам зло. Ох, Борька, гляди, опять туда не залети, — вздохнула Люба. — Ни в коем разе, маманя, мы теперь ученые. — Ученых нынче тьма, — вздохнул Степан егорович работать некому. — Ладно тебе, Степан, конючить, работать некому, — возразил Егор Петрович. — А кто все строит-то? целинуван начали осваивать, это ж какое громадное дело. Кто все это делает, ты, что ли, один? — Он свое дело сделал сказал Сергей Андреевич. Ты его не попрекай. Теперь слово вон за ними. Он кивнул на Борьку и Робку. ха хмыкнул Егор Петрович. Борис уже сказал свое слово. За Робкой очередь, ха Язык у тебя, Егор, как помело. Укоризненно проговорила Зинаида, перестав есть винегрет и отвесив мужу подзатыльник. Сидит и мелет, сидит и мелет. Политических с вами много сидела Боря? спросил Сергей Андреевич, разливая водку по стаканам. Мужчины пили из стаканов, женщины из граненых стеклянных рюмок. Навалом. А такого не встречал Феликс Иванович Свиридов, бывший врач, хирург. Его когда взяли, лет сорок было, может, чуть больше. «Феликс Иванович? Свиридов. Борька наморщил лоб, припоминая. «Нет, не попадался. Сколько ему вмазали-то?» «А бог его знает». Вздохнул Сергей Андреевич. Его на фронте взяли в медсанбате. Хороший мужик был. «Так если на фронте, может, в штрафбат загнали?» Спросил Степан Егорыч, беря стакан и разглядывая на свет водку. «Да нет, я узнавал. Сказали, что судили по пятьдесят восьмой». «Там таких свиридовых, Сергей Андреевич?» Борька выразительно махнул рукой. «Дохли они там, как мухи, не сосчитать. Да и кто считать будет, я, что ли?» А после войны, как поперли и власовцы, и бандеровцы, и литовцы, и поляки, мать честная тьма, и чеченцы, и азербайджанцы, и черкесы, и какие-то карачаевцы, мать их, полный интернационал, Сергей Андреевич. Да, интернационал, раздумчиво проговорил Сергей Андреевич. Пол России сидит, другая половина охраняет. Во-во, Сергей Андреевич, в самую точку сказанули, закивал Борька. «Там как на войне, сегодня умри ты, а завтра я». «Нет, брат, на войне не так», — нахмурился Сергей Андреевич. «Ты там не был, не надо говорить». «Ну и как же там на войне?» — с ехицей спросил Борька. «Сегодня спасешь ты меня, а завтра я тебя». «Ха, как красиво! Так красиво прям панус пробирает!» Снова оскалился волчьей улыбкой Борька. «То-то я нагляделся там на этих фронтовиков». Живьем, правда, друг друга не жрали, сперва на костре поджаривали. «Небось, у вашего брата научились», — хмуро и зло ответил Сергей Андреевич. «Наверное, любого человека до скотства довести можно. Не знаю, тошно мне что-то про это слушать. От таких разговоров удавиться хочется, мать ее». Он выругался и замолчал, тупо уставясь глазами в стол. И было в его голосе столько дикой тоски неподдельного горя и отчаяния, что все замолчали. Даже нагловато державшийся Борько не решился возражать. Сергей Андреевич после тяжкой паузы тряхнул головой, поднял стакан.